Глава двадцать третья После обеда, сидя за столом с чашкой кофе, перед пестрой картой, поделенной на колонии и зоны влияния Африки, я предавался самому тяжелому на свете делу – борьбе с собственной жабой. Английские, французские и прочие, не принадлежащие Германии колонии, сейчас не актуальны. Некоторые планы на них у меня есть, но как минимум до октября и долгих задушевных разговоров с Вилли они потерпят. И не к спеху, и согласовать действия с союзничком надо, и возможностей у меня на данный момент очень мало. Изнутри государственного аппарата, через тот самый государственный аппарат, в котором непонятно кто и у кого взятки берет, С мутными делишками нужно быть очень аккуратным, особенно с англичанами. Перекроет мне суэц, и наши купцы да переводчики загнутся из-за чудовищных издержек. С французами... С французами немного поиграть можно, в том числе привлекая англичан. Вздохнув, я сделал глоток и поморщился на лежащее справа от карты письмо, подписанное долбанной королевой Викторией. Письмо пространное, но суть его проста — Приезжай, дорогой родственник, погостить после помолвки. Дипломатически это настоящая подстава. Поморщившись на письмо справа от карты, вздохнул еще горше. Президент Франции Мари-Франсуа Карно в гости зазывает. Тоже после помолвки. Все равно, мол, рядом будешь. Так чего бы не посетить документально заверенных союзников. Император с утра к нему сходить успел, пожаловаться. Велел не отказываться от обоих приглашений. Дипломатическая картина от этого еще круче. Сначала я поговорю с Вилли, потом поржу с французами над тем, как много вранья удалось влить в уши доверчивого тестя, а вишенкой на торте выступает отчет на ковре у ее величества. Что должен при таком регламенте подумать кайзер? Отпив еще кофейку, я усилием воли вернул внимание на карту Африки. Так-то Вильгельм не мальчик, а военная пропаганда в ходе больших войн и не таких превращала в безмозглых кретинов, на которых очень удобно повесить общую ответственность за многолетнюю мясорубку. Должен понять, дипломатия – штука сложная, и подставы типа такой в ней не исключение, а правило. Следующий глоток даровал мне несколько авантюрную, но вполне осуществимую идею, которая нехитрую англо-французскую комбинацию сломает к чертовой бабушке. Надеюсь, Вилли оценит и подмахнет. Тогда, помимо дипломатической пользы, я получу от круиза по Европе еще и личное удовольствие. Хитрая жаба, отвлекаешь меня как можешь, да? Не выйдет. Все равно эти куски земли, как минимум в ближайшие 20 лет, мне не светят. А деньги очень нужны. На данный момент вилли, как и подавляющее большинство европейцев, пользуют Африку в качестве сельхозпредатка. Понять можно, население растет... Промышленность отжирает драгоценные металлы, урбанизация сокращает деревенское население. Чем-то надо рабочих кормить. Кайзер еще и в колено себе стрельнул, задрав пошлины на наше зерно. Немцы и в мое время такой подход уважали. С другой стороны двояко. Чем-то на протекционистские меры по защите родной промышленности ответить надо было. И тут есть повод погрустить. Кроме зерна нам предложить особо нечего. Но... Какая страна на планете обеспечивает свои потребности во всех сферах на 100%? Правильно, не одна. С глобализацией не поспоришь. Странам волей-неволей приходится занимать определенную нишу, закупая из-за рубежа недостающие. Однако краник прикрутить можно всегда, поэтому критически важные производства и ресурсы надлежит иметь свои. Фу, жаба, хватит отвлекать от дела. Несмотря на сельскохозяйственную ориентацию львиной доли колоний, ежели европейцы находят полезный ресурс, они его, конечно же, добывают. Африка в этом плане удобна. Немало ценного находится близко к поверхности. И для доступа к тому же никелю не нужно в 50-градусный мороз вгрызаться в вечную мерзлоту. А еще там есть рабский труд. Прогрессивная Европа его сильно уважает потому что загнать в шахту полуголодного одноразового негра гораздо выгоднее, чем нормального рудокопа с хорошей зарплатой и соцпакетом. Мерзко. Во сколько оценит Вилли карту с месторождениями ресурсов Германской Восточной Африки? Тысяч на пять отправленных учиться на его заводы рабочих, ряд технологий, в том числе тротил, и некоторые предприятия группы А. Производство средств производства. Сторговаться же смогу? Ещё мне кровь из носу нужна оптика. Она пойдёт в дальномеры, бинокли, перископы, оптические прицелы для снайперов, которых мне ещё предстоит завести. Каким бы капитализм ни был, товарищ Ленин в своей формуле «капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим», был не совсем прав. Если Вильгельм попросит Карла Цейса не строить мне завод по производству дальномеров, тот его и не построит. Он же себе не враг. Кроме того, торговать продукцией гораздо выгоднее, чем технологиями ее производства. До смешного доходит. В ютландском сражении немцы с англичанами самозабвенно лупили друг подружки. А Херкруп получал патентные отчисления за свою замечательную броню от тех и от этих. И всем, кроме отправляющихся на дно морячков, которых не спрашивают, было нормально. В том числе Кайзеру. А что такого? Просто бизнес. Я не коммунист и не турбопатриот, поэтому осуждать никого не собираюсь. Одним нужна броня, другим пополнение государственной казны. Но я из будущего и видел, насколько сильно народом такое положение дел не нравится и к чему оно приводит. Мы подыхаем, а эти наживаются. Мужиков понять можно, нам в этом плане как ни странно проще. На данный момент у нас тупо нет ничего такого что будет лететь в моих подданных параллельно с патентными отчислениями. Ладно, не совсем. Вон, под окошком ящик стоит. Англичанам не продам. А с поделиться можно. А вось в этой реальности немцы наконец-то поймут, в какую сторону им воевать выгодно, а в какую самоубийственно. Железной рукой придавив жалобно пискнувшую жабу, свободной я написал Кириллу распоряжение «Выделить 50 миллионов рублей». Из китайского неприкосновенного запаса в распоряжение Менделееву, который распределит деньги по грантам и составит список потребных производств, позаботившись об организации тендеров на их строительство. С доверием, но под строгую отчетность. Сколько, кому и зачем. Дело не в расхищении средств пожилым светочам мировой науки. Он несоизмеримо выше этого. А в том, что мне необходимо знать, что мои кулибины уже наизобретали или собираются. Транши одобрять буду лично. Дмитрий Иванович нереально крут, но все-таки продукт своего времени, а значит, может проинвестировать в кажущуюся перспективной, но по факту бесполезную или тупиковую технологию. Последние даже опаснее бесполезных. В тупик можно упереться не сразу, а, например, лет 10 или сотни миллионов рублей спустя. Отдав записку Остапу, я упаковал карту в тубус. Без отметок, они в голове. И им там нормально, и засунул его в специальную полку шкафа. Попросив у лакея Карла еще кофе, пересел в кресло у окошка, удобно положив ноги на привезенный вчера великим ученым ящик, погрузившись в воспоминания о сегодняшнем утре, которое, благодаря Дмитрию Ивановичу, перестало быть томным. Менделеев за прошедшие с нашей встречи дни работал в три смены. Об этом говорили могучие мешки под глазами, впалые щеки и несколько обвисший костюм. Похудел гений, перегнал массу в научное рвение. «Сюда поставь, Гриша», — указал ученый, пришедшему с ним молодому ассистенту. Тот поставил небольшой деревянный ящик прямо на мой стол, и я был не против. Усевшись в кресло напротив меня, Менделеев жестом выслал помощника и без нужды заверил. «Не рванет, Георгий Александрович!» «Хорош, Дмитрий Иванович! С истинной верой в законы физики и химии поставил перед высочайшим носом пару килограммов взрывчатого вещества, но оно же и вправду не рванет!» «Быстро!» – оценил я и открыл крышку, узрев белые кристаллики. «Благодарю вас за великолепно проделанную работу, Дмитрий Иванович!» – закрыл крышку и переставил ящик на пол, чтобы не мозолил глаза. «Однако вынужден попросить вас спать и кушать как следует. Вы очень нужны империи и и лично мне». «Успею», отмахнулся Дмитрий Иванович. Открыв блокнот, я вооружился пером и спросил, «Какие сложности у вас возникли, и как я могу вам помочь?» С гексогеном он кивнул на ящик. «Сложностей не так, чтобы много. Выход мал, да прессовать сложно. Вторую почти забороли. Но цетону не хватает. Так уж за взрыватели еще не брались». Я записал, нужда в ацетоне, и признался. «Увы, Более эффективный способ производства мне практически неизвестен. Все, что знал, я вам уже передал. В универе меня взрывчатку промышленным способом производить не учили. Незачем. Но даже огрызки инфы из Википедии способны помочь. И я все, что помнил, описал. Примененный Менделеевым способ с малым выходом – самый простой. «Понимаю, Георгий Александрович», – не без грусти вздохнул Дмитрий Иванович. «Сам не рад», – развел я руками. Опомнившись, Менделеев встрепенулся. «Виноват, Георгий Александрович. Если вы всю работу за нас делать будете, зачем мы такие нужны?» «Не извиняйтесь, Дмитрий Иванович», с улыбкой покачал я головой. «Нашему миру нужны все. Своё призвание, применимо к отечественной науке, я вижу в указании примерного направления. я бы очень хотел указывать его более чётко и обеспечении вам и вашим коллегам спокойных и достойных условий работы». «Об условиях не забыл», покивал менделеев и обернулся к двери помощник вошел с поклоном водрузил на стол толстую папочку и ушел Вышколенный. благодарю за то что успели и это поблагодарил я ученого капля в море признался он работы непочатый край будет ли мне дозволено говорить откровенно георгий александрович только так и нужно дмитрий иванович менделеев сел поудобнее и разразился почти часовой речью о том как тяжело в отечественной науке не хватает всего. Кадров всех уровней, материальной базы, стройной системы научно-исследовательских институтов, лабораторий и сырья. В плюсах – огромное количество энтузиастов, которые все свои доходы, которые, увы, как правило, невелики, пускают на изыскание. А еще бюрократия. Костович же не один такой, кто пытался получить отечественную привилегию, а потом махал рукой и оформлял ее за рубежом соединении к парижской конвенции император вчера вечером с французским посланником об этом конструктивно поговорил. Процесс идет и через пару месяцев нужные бумаги будут подписаны. эту проблему решит лишь частично. в профильной структуре работать будут те же люди, что и сейчас Не обошлось без иностранного влияния. Конкуренты тупо дают нашим чинушам, хотя какие они к черту наши взятки за то, что они потеряют запрос или будут долго проворачивать его через аппарат. Год-два более чем достаточно, чтобы перспективную технологию освоили конкуренты. Верхи и средние верхи Академии наук живут неплохо, но добившись личного успеха, уважаемые люди начинают класть на прямые должностные обязанности, подсиживать друг дружку, вставлять палки в колеса протеже коллег и, правильно, брать те же взятки. Даром, что жалование позволяет им не думать о хлебе насущном совсем. Словом, то же самое, что и в других государственных структурах. Бошки поснимаю. Но это медленно, аккуратно и потом. А работать нужно уже сейчас. Да какой там сейчас? И десятилетия назад было бы поздно. Вдох, выдох и повтор любимой мантры. Товарищу Сталину было намного тяжелее. Почти помогает. Сибири, к примеру. Воспользовался моим любимым на данный момент детищем Менделеев. Препарат великолепнейший. до да сырье для него за два месяца вышло. Не знал, признался я. Весь краситель перевели уже. Его что, так мало? И что там с текстильным рынком? Воют поди, бедолаги. Анилин задумывался дешевым заменителем природных красителей. А теперь, получается, придется обратно к природным приходить. Да у меня меща не разорятся. Вдох, выдох. «Да, серенькая одежда — это не очень красиво, но за неимением гербовой...» «Да фиг там, это же товар-заменитель, который тоже неминуемо подорожает». «От этого недостаток кислот появился. Серной, азотной да соляной». Неумолимо продолжал вгонять меня в тоску Менделеев. «Аптекари воют, текстильщики воют, купцы руками разводят. Как анелину привезешь, ежели по всему миру так?» «Немного отлегло». Мировая практика – это не оправдание, но почему-то неплохо успокаивает. Тот же принцип, что и у заваленного экзамена. «Не один я такой дурак. Эван, насколько. А значит, не так уж и обидно». «Самое прискорбное, Георгий Александрович, что ежели бы Сибири по уму применяли, как вы да доктора ваши стократ повторяли, его бы с избытком хватило», – возмущенно развел руками Менделеев. Перекладывать ответственность на народ очень плохо, но не спросить я не смог. «А как его применяют?» Моя слабая информированность Дмитрия Ивановича не удивила. Привык к такому, и авторитета я в его глазах не потерял. Подразумевается, что я очень занят, и я действительно стараюсь таким быть. Газеты просматриваю добросовестно, да только увидев в заголовке или тексте слово «Сибири», автоматически этот материал пропускаю. Привык за первые недели слышать о нем исключительно хвалебные отзывы и решил, что так будет всегда. Будет мне уроком. Полоскание – это понятно и правильно. Ежели нездоровый человек этим промышляет. Но промышляют-то и здоровые. Купальни специальные открывают. Для людей с достатком – целые ванны с Сибирием. Для тех, кто победнее – умывальники. Лицо до руки споласкивать. Кто поглупее – порошок ложками жрут. Корчатся, воют, а жрут. Горький он очень. В зубной порошок Сибири добавляют. Еду посыпают. Очень модная услуга в ресторанах ныне. Аптекари карманы набивают. Здесь польза некоторая есть. Студенты-химики лаборантами в аптеке идут. Да прямо на дому заказчикам Сибири смешивают. Все полегче жить, да учебу оплачивать. Поначалу-то неплохо было, покуда все не распробовали. А потом Сибиря стала недостать. Начали аптекари, пёс пойми что намешивать. Каждый день люд травился, помирал. Медицинский департамент да полиция работают исправно. Отравителей от да мошенников таких под суд да на каторгу пускают. И ныне смертей почти нет. Охолонули мошенники, догадались безвредную бурду мешать. Твари. Охарактеризовал я любителей намешивать ядов. Это же не жадность даже. Ладно, если мошенник подпольно шмурдяк в грязном переулке толкает. Это, конечно, чудовищно. Но от преступника иного ждать и не приходится. «Аптекарь-то человек грамотный и прекрасно отдает себе отчет в том, что от его подделки человек умрет». «Хуже твари», — поправил Менделеев. «Твари-то зла не имут. Их Господь такими создал. И убивают они только прокорма ради. Это чудовище в человеческом обличии. И их в кипящем масле прилюдно варить надо». «Согласен. Но в империи много инфраструктурных проектов, на которых пригодятся сильно провинившиеся рабочие руки». С папенькой о переносе каторги с Сахалина я говорил, и он, пусть и неохотно, согласился спустить команду, проработать создание исправительно-трудовых колоний там, где от них экономике будет польза. Повздыхали. Грустно это все. И Менделеев продолжил. «Извините за такие подробности, Георгий Александрович. Особо радеющий за свое здоровье господа клизмы с Сибирьем ставят по утрам и вечерам, с гордостью рекомендуя сию процедуру всем знакомым». Эта деталь словно пробила остатки брони, заставив меня погрузиться в уныние. Ужасно. Черным по белому уже написано, как и в каких случаях применять. Лично мной, извините за нескромность, проговорено не один десяток раз. Соответствующим циркуляром медицинского департамента с подписью министра закреплено «А больные-то мрут? Сколько тысяч жизней оборвалось из-за кретина, который себе в задницу Сибирь сует?» Совершенно ужасно, Георгий Александрович. Ничуть не радостнее меня, вздохнул Менделеев. А самое ужасное сделать с этим ничего нельзя. А куда производство кислот до другого нарастим? Кретины, как вы совершенно справедливо эту братью окрестили, уже наиграются и заведут себе новую моду. Однако ж кислот у нас и без Сибири нехватка, кивнул на папку. Тщательнейшим образом изучу, честно пообещал я. Кого надо нагружу, финансирование найду. В Германию в октябре поеду, договорюсь с тамошними химиками. От всей души поздравляю вас со счастливой помолвкой», – улыбнулся Менделеев. «Спасибо, Дмитрий Иванович. На автомате поблагодарил я, думая совсем о другом. Давайте так поступим. Послезавтра я в Петербург прибуду, на неделю. К прибытию плоды трудов ваших изучу, и мы с вами поговорим более предметно». «Так точно, Георгий Александрович», – с одобрением на лице, – Огладил бороду ученый и заметил. «Не один я работал. На последних листочках позволил себе поименно указать». «Спасибо, Дмитрий Иванович. Награда обязательно должна отыскать своего героя. Иначе зачем такое государство?» «Ежели вы в Петербург нагрянуть решили, я бы хотел попросить вас о возможности представить вам одного очень толкового коллегу», добавил Менделеев. «Я надеюсь, что одним таковым вы не ограничитесь» улыбнулся я. «Не ограничусь», улыбнулся в ответ ученый. «Однако Семен Васильевич Панпушко заслуживает быть представленным вам отдельно. Энтузиаст, все свободные от преподавания силы, тратит на изыскание приемлемого способа снаряжения снарядов меленитом. Вот его я бы вам в кабинет не притащил. Рвануть легко может». Пикриновая кислота. Очень нестабильное и очень мощное взрывчатое вещество, от работы над которым нужно навсегда отвадить всех обладающих ценными мозгами людей. Подорвутся без всякой пользы. И имя знакомое. Поднявшись с кресла, я пробежался пальцами по корешкам стоящих в шкафу книг и вынув оттуда труд с названием «Заводское приготовление пироксилина и нитроглицерина», показав его Дмитрию Ивановичу. «Его», – подтвердил Менделеев, – «значит, это судьба».